Глава 10. Песок под ногами Тарнака, могучего зеленокожего орка, превратился в бурое месиво. Преданный своими же соратниками за горсть золотых монет и разрешение торговать у ворот Крумделя, уже не молодой, но все еще могучий вождь, стоял в центре владения самой смерти. Четыре часа он отнимал жизни у любого, кто отваживался покуситься на его собственную. Четыре часа. Его секира превратилась в колун от зазубрин и бесчисленных сколов. Голубоглазый орк тяжело дышал. Последний поединок отобрал все оставшиеся силы, но его противники уткнулись носом в этот песок. Сейчас слуги баграми тащили изрубленные тела в морг. Они не сильно заботились собрать все части погибших. Главное, чтобы не было больших кусков – Мешающих сражающимся куски мяса, остатки внутренностей Обрывки одежды и доспехов То тут, то там Валялись на пропитанном литрами крови Некогда желтом песке арены Разношерстная публика Для которой непобедимость Орга Сначала стала любовью А потом переросла в ненависть Когда те же самые зрители Ставя против орка, Проигрывали последнее но Тарнак все еще стоял на ногах. Израненный, настолько вымазанный в крови своей и врагов, что даже боевая раскраска вождя исчезла под этой куркой запекшейся крови. Четыре часа танца со смертью. Дрожащие руки еще сжимали секиру, но поднять ее еще раз для очередного удара сил уже не осталось. Лезвие казалось тяжелее, чем сама земная твердь и оторвать его от земли было уже не в силах вождя. Он умрет, сжимая свое оружие, так, как велел ему кодекс, так, как умер его дядя Уру, так, как завещала мать. Трибуны ожили. За противоположной решеткой мелькнула тень, потом еще и в соседнем проеме, и рядом. Толпа, как единый организм, почуяла близость расплаты. Их крики переросли из натуженного гула в звериный рев, низкий, нетерпеливый, полный сладострастного ожидания неизбежной смерти. Их радость была осязаема. Они потирали руки, кулаки простонародья и халенные пальцы знати в едином жесте. Они облизывали губы, предвкушая финал спектакль. Гибель гордого сына Авишай — «Того, кто посмел быть сильным так долго, станет для них высшим наслаждением, оправданием их собственной жалкой слабости и бессилия». Мускулы горели огнем, суставы скрипели, кости стонали под тяжестью собственного тела и доспехов. «Это конец!» — шептал уставший разум. «Время пришло!» — ныла израненная душа. «Осталось чуть-чуть!» Едва слышно возразила гордость. Тарнак опустил взгляд на секиру. Сталь клинка, некогда сверкавшая холодной синевой, полностью напилась крови. Она стала пурпурной, почти черной, и в лучах айпварга отливала маслянистым зловещим блеском. Сегодня Тарнак отнял бесчисленное количество жизней наемников, зверей, других рабов, таких же несчастных. Он защищал свою, цепляясь за нее, как утопающий за соломинку. «Еще минут пятнадцать, от силы двадцать, и лучи небесного светила заставят кровь скипеть в жилах!» — откликнулась отвага. Замки на решетках щелкнули, и на арену вышло четверо матерых воинов. «Легенда арены, все великие мастера отнимать чужие жизни!» «Ты еще сможешь погибнуть непобежденным, как твой отец!» — кричала во все горло смелость. «Ради чего подвергать себя мучительной смерти? Клинок любого из этих милосерднее!» — увещевало отчаяние. «Ты наверняка еще можешь выторговать жизнь у герцога. Нужно просто преклонить колени!» — визжала трусость, подписанная жаждой жизни. Но Тарнак уже принял решение. «Ему просто нужна была небольшая помощь!» И он зашептал старую боевую песню своего племени, заставляя все голоса в голове умолкнуть разом. «В бой! Скорей! Печатай шаг!» Тарнак поднял взгляд на безоблачное голубое, как глаза матери неба, на слепительный диск Айпварга. Он не видел лиц на трибунах, не слышал отдельных выкриков, Он слышал лишь один сплошной оглушительный рев, звук мира, который жаждет его конца. И в этом реве он обрел последнее горькое спокойствие. А губы продолжали шептать. Голос стал едва громче. «Нам не нужен древний маг. Грубой силой и секирой мы себе прорубим путь». Он сделал все, что мог. Теперь оставалось лишь упасть так, чтобы этот рев на миг смолк, сменившись вздохом разочарования или взрывом ликования. Ему было уже все равно. Он приготовился встретить своих предков. Но песню было уже не остановить. Голос орка окреп. «Мы растопчим ваши рати, сокрушим отрядов строй. Нам шаман нальет отвагу, будем биться до упаду». На герцогской ложе, отгороженным мраморным парапетом, Фульк де Марванский мины наблюдал за зрелищем. Что там, черт возьми, происходит? возмущался герцог. Он жестом поманил к себе менялу. Три золотых на смерть орка, еще два на то, что его сразит вон тот седовлас и гранила, прошипел Фульк и отсчитал монеты. Бобенцы звякнули за спиной герцога. «Четыре часа на песке!» — пропищал шут, по-воробьиному склонив голову на бок. «Оставки зеленого, как на духлую крысу. Все жаждут его гибели, а он все еще стоит, да еще и песни горланит». «Недолго осталось», — отмахнулся от шута правитель. «И не жалко такую душу на потеху толпы губить?» — уже более вкрадчиво произнес шут, присаживаясь рядом с властелином. Из него вышел бы замечательный попутчик нашему капитану. Это заметит даже дурак. Один один без рыцарей, без дружины. Много этот щенок навоюет. А тут готовый пес, злой, голодный, умеющий выживать. Кинуть такого на потеху все равно, что вылить бочку Эля в грибную яму. Герцог медленно повернул к нему голову. «Ты снова учишь меня управлять?» «Я ваш дурак! Моя работа говорит то, о чем умные молчат. У этого орка нет страха. Его преданность сейчас можно купить очень дешево и направить куда нужно. Да и перед королем было бы чем оправдаться в случае провала поиска феи. Послали лучших из тех, что было». Тон придворного дурака вдруг стал угрожающим. Герцог уставился на шута, не моргая, пытаясь оценить, издевается дурак или в нем снова проснулся пророк. Бубенцы звякнули. Елизар Пятый очень ждет наследника. За надежду он осыплет золотом, а фея — надежда. Внезапно шут изогнулся в кресле и испуганно посмотрел на герцога. «Я даже представить боюсь, что он сотворит с тем, что лишит его этой надежды!» Лицо Дамарвана стало серьезным. От небрежной улыбки не осталось и следа. «Если Орг переживет этот бой, я последую твоему совету, дурак!» Рявкнул герцог и, потеряв всякий интерес к исходу поединка, поднялся с кресла. «Айвар почти в зените! Я спать!» Меня еще ждут две прекрасные эльфийки, а утром много дел». Правитель одернул мантию и зашагал к выходу. Его уход не остался незамеченным. Зрители решили, что исход уже известен и стали наперебой ставить на смерть Селенокожего. Шут проводил хозяина и мимоходом бросил меняли кошелек на раскрытую книгу ставок. на орка «Охо! Щедро!» Меняло вскочил и начал кланяться. «На смерть до конца отведенного времени, светлейший! На победу орка!» Шут улыбнулся и растворился в тени свода. Скулы Тарнака стиснуло от ярости. Перед ним стояла невредимая четверка противников. Они ухмылялись. Так ухмыляются палачи, которым приглянулись сапоги его жертвы. Трибуны скандировали, но орк их не слышал. Мозг проработал план его последней атаки. Тарнак поднял знамя племени орков к солнцу. Страха не было. Осталось воплотить в жизнь его последний план и умереть, как велит кодекс. Он знал, что сумеет стереть с их лиц эти презрительные ухмылки. Капля крови сползла с руки и упала на песок. Свежий ветер трепал развивающийся стяг. «Эльфов стрелы! Нипочем!» «Жги, кали, руби мечом!» Смерть на арене с оружием в руках — неплохой конец для вождя. Заученная с детства песня уже лилась подобно лавине. «Древний лес узнает силу, все затянем подобно илу. Душеглот наш злой воитель, рода Орчива предводитель нас ведет всегда вперед, скоро будет ваш черед». Уверенные в своем превосходстве, воины приняли заминку за трусость и уже ждали его сдачи, но орки никогда не сдаются. «Ваш черед!» торнак взревел, перекрывая гул зрителей, и устремился на врага. Седовласый легионер опередил орка, бросив в него длиннющий дротик, но в этот момент время застыло. торнак стоял, не в силах пошевелиться, лишь краем глаза заметив размытую тень. «Какая невиданная доблесть и бесстрашие перед смертью!» Тень материализовалась. Козлоборудый медленно обошел застывшее в заклятии проклятого воина. «Остановка времени требует большого напряжения, поэтому я сразу перейду к делу». Темный подошел вплотную к вождю орков. «Да, ты сейчас умрешь, сраженный вот этим вот копьем». Он коснулся кончиком пальца наконечника. «Ого! Острый! Прошьет насквозь!» Козлобороды шагнул корку и заглянул ему в глаза. «Бесспорно! Достойная смерть для сына Великая Вишай! В лучших традициях! И главное, согласно кодекса!» Тарнак попробовал ответить. «Мышцы на шее вздулись буграми, кровь прилипла к лицу, но даже звук издать не получилось». «Не злись. Я здесь не за тем, чтобы издеваться над тобой перед смертью. Я с предложением. Если ты согласишься выполнить одно мое малюсенькое поручение, я подарю тебе победу в этом поединке. Ты обретешь небывалое могущество и завоюешь свободу. Стяг северных волков объединит все кланы орков, как и мечтала твоя мать. Ты сможешь вернуться в родные пустоши, Ты станешь великим, как твой отец. Твои потомки будут править Картахиной вечно. Тарнак снова попробовал вымолвить слово, снова безрезультатно. Все в этом мире подчиняется своду законов, твое тело в том числе. Но мысль, она нематериальна, а я умею читать мысли. Темный расплылся в мерзкой улыбке. «Что тебе нужно от меня?» «О, совсем немногое. Ведь вы, орки, славитесь своим умением убивать троллей. Мне нужна голова одного из них – Людоеда по прозвищу Людер». «И все? Ты сдержишь обещание ради смерти одного тролля?» «Ну, не совсем. Я подарю тебе жизнь за жизнь тролля. За реинкарнацию матери и рождение дочери ты отнимешь жизнь у своего попутчика» но только тогда, когда цель похода будет выполнена. Колесо душ сломано, реинкарнации больше нет. Это пока. Магия феи все исправит. Именно за ней вы и отправляетесь. Орки не промышляют похищением. «О чем ты, мой славный Тарнак? Фею похитили орки. Клан, что предал тебя, предал и герцога». «Сладость мести, великое будущее, славная семья — все это сейчас почти твое. А если я откажусь?» «Через мгновение ты погибнешь. Твоя душа, как и души всех орков, в том числе и душа Авишай, навсегда останутся запертыми за гранью. А хвалебные молитвы Амелии стихнут навсегда. И в чем подвох?» «Ни в чем, его просто нет». Считай это моей личной вендеттой, когда пес ослушивается и кусает руку, которая его кормит, его умершляют, закончил мысль тарнак. Вот именно. Глаза темного блеснули яростью. Имея такое могущество, почему ты сам не расправишься с ним? Законы этого мироздания придуманы не мной. Я играю с данными мне картами. Так ты согласен? «А что он натворил?» «Мои силы на исходе. Соглашайся или умрешь!» Тарнак перевел взгляд на ехидные лица своих палачей. и даже глаза закрыл, уверенный в своей точности и мастерстве. Орку вдруг дико захотелось увидеть, как тухнет жизнь в их глазах. «Я так и думал». Темный хлопнул в ладоши и исчез. Но время для орка все еще текло намного медленнее. Рукам вернулась сила, а телу — ловкость. Когда торнак пришел в себя, он уже стоял среди изрубленных тел поврежденных врагов. Его ладонь сжимала волосы отсеченной головы седовласого копейщика, в глазах которого застыло недоумение и ужас. Трибуны взорвались злобным воплем, а за спиной менялы зазвучали бубенцы шутовского колпака.